Собака ласково лизнула его в щёку. «Ты повредил щиколотку?» «Да, не могу стоять на этой ноге». «А ну-ка, залезай ко мне на спину», — сказал огромный серый зверь, мисс Пяску. Учительница что-то проскрежетала ночному Мверзю. Тот приблизился и подсадил Никта. Мальчик обхватил руками шею мисс Пяску. «Вцепись в мою шкуру покрепче», — сказала она, — «и скажи...» Она издала пронзительный крик. «Что это значит?» «Спасибо» или «До свидания» и то, и то. Никт крикнул, как сумел. Мверс смешливо фыркнул, потом произнес нечто похожее, расправил огромные кожистые крылья и, хлопая ими, побежал по пустыне. Потоки воздуха подхватили его, будто воздушного змея, и Мверс взмыл вверх. «Теперь», — сказал зверь, меслу песку, — «держись крепче». И побежал. «Мы к стене могил? Купыри и двери? Вот еще. Я пес господень и хожу что в ад, что из ада своим путем». Зверь ускорил бег. Встала большая луна. Потом меньшая цвета сырной плесени. Потом к ним присоединилась третья, алая, как рубин. Серая волчица мерным шагом бежала под их светом по пустыне. У полуразрушенной глиняной постройки, похожей на огромные улей, она остановилась. Рядом из скалы вытекал ручеек, с журчанием падал в крошечную лужицу и уходил в песок. Волчица опустила голову и стала лакать воду. Никт сложил ладони ковшиком, напился дюжиной мелких глотков. «Здесь граница», — сказала меслу Песку, и Никт поднял глаза. Три луны исчезли. Теперь мальчик видел Млечный Путь, да так ярко, как никогда в жизни. Сияющий саван поперёк полного звёзд небосвода. «Как красиво!» «Когда вернёмся домой», — сказала мисс Лупеску, «я научу тебя названием звёзд и созвездий». «Было бы здорово», — признался Никт. Мальчик опять скарабкался на огромную серую спину, уткнулся носом в мех и крепко вцепился в него руками. Ему показалось, что не прошло и двух мгновений, как он оказался на кладбище. Неловко, как обычная женщина шестилетнего мальчика, мисс Лупеску понесла его к гробнице Оуэнсов. «Он повредил щиколотку», — сказала мисс Лупеску. «Бедняжка». Миссис Оуэн собрала у неё приёмного сына и стала укачивать в своих заботливых, хотя и бестелесных руках. «Не могу сказать, что я не тревожилась. Я очень тревожилась. Но, главное, он снова с нами». А потом Никту стало совсем хорошо под землёй, в уютном домике, на своей подушке, и он уступил усталости и темноте. Лодыжка у Никто покраснела и распухла. После осмотра доктор Трифузис 1870-1936 года жизни «Да восстанет он к вящей славе», — объявил, что это всего лишь растяжение. Мисс Лупеску принесла из аптеки эластичный бинт, а Иосия Ордингтон, баронет, которого похоронили вместе с его любимой эбеновой тростью, решительно вручил её Никту на временное пользование. Мальчик наигрался с тростью на славу, притворяясь дряхлым столетним дедом. Прихрамывая, Никт поднялся на холм и достал из-под камня сложенный лист бумаги с фиолетовыми чернилами. «Псы господни!» Эти слова, написанные печатными буквами, были первым пунктом в списке. «Те, кого люди прозвали оборотнями или ликантропами, называют себя псами господнями, поскольку считают свою трансформацию даром Создателя и платят ему упорством, с которым преследуют преступников до самых адовых врат». Нит кивнул. «Не только преступников». Он внимательно прочел остальное, стараясь получше всё запомнить, а потом спустился в часовню. Там его ждала мисс Лупеску с маленьким мясным пирогом, большим пакетом жареного картофеля и новой порцией фиолетовых списков. Они ели картошку вместе, и пару раз мисс Песку даже улыбнулась. Сайлос свернулся в конце месяца. Чёрный саквояж он держал в левой руке, а правую прижимал к боку. Но это был все тот же Сайлос, и Никт ему страшно обрадовался. И еще больше обрадовался, получив подарок — крошечную копию моста «Золотые ворота» в Сан-Франциско. Была почти полночь, хотя не совсем стемнело. Они втроем сидели на вершине холма, внизу мерцали городские огни. «Полагаю, в мое отсутствие все было спокойно», — произнес Сайлос. «Я много чему научился». Похвастал Никт и, не упуская из рук моста, указал в ночное небо. Вон там, Орион, охотник с поясом из трех звезд, а это созвездие Тельца. Молодец, похвалил его Сайлос. А ты? Спросил Никт, Ты узнал, то, зачем ездил? Вполне, ответил Сайлос, но продолжать не стал. Я тоже, строгим голосом сказал мис Лупеску. Я тоже кое-чему научилась. Это хорошо. — сказал Сайлос. В кроне дуба ухнула сова. — До меня дошли слухи, что две недели назад вы побывали там, куда мне путь заказан. В таких случаях я бы посоветовал вести себя осторожнее. Впрочем, у пырей, как известно, короткая память. Никт сказал. — Ничего страшного не было. Мисс Лупеску за мной присматривала. Мне ничего не грозило. Мисс Лупеску посмотрела на Никта, и её глаза блеснули. Она повернулась к Сайлосу. «Мне ещё есть чему поучиться», — заявила она. «Быть может, в следующем году я вернусь, тоже в середине лета, и дам мальчику пару уроков». Сайлос покосился на мисс Лупеску, едва заметно приподняв бровь. Потом перевёл взгляд на Никта. «Было бы здорово», — сказал Никт.